Глава 17, в которой русы одерживают еще одну победу, а Машек Барматтах получает новый статус. Хузарский разведчик, которого взяли, чтобы провести войско-наместника через лабиринт-проток, глядел сквозь стебли на мирную картину лагеря русов. Он видел спящих, видел трехчасовых, сидевших на корточках у темных кустов еще одного он разглядел в кроне ивы и двоих воинов одного высокого другого пониже склонивших головы у погасшего костра он тоже видел до них было шагов пятьдесят на таком расстоянии разведчик сбил бы пару взлетающих уток но разведчик не собирался стрелять он перевел взгляд на множество скопившихся у полуострова кораблей У самого берега нашлось место для нескольких десятков. Остальные стояли дальше, ошвартованные борт к борту. Разведчик представил, сколько на них добычи, потом снова поглядел на спящих русов. Скоро они все будут мертвы. Они мертвы, а он, разведчик, богат. Если останется жив. Я выживу прошептал Хузарин и тихонько попятился назад. В двадцати шагах от него сын воевода Сергея Артем опустил лук. Он знал, что разведчик не станет стрелять, но, тем не менее... «Мат!» — объявил Духарев. «Эх, добрая вышла игра! Не надо было мне башни разменивать!» Святослав с удовольствием потянулся, подвигал плечами, разминаясь, вытянул ноги. Он играл лучше Сергея, но слишком любил атаковать, как, впрочем, и в жизни. В камышах закричала выпь. «Сынка твоего голос», — сказал князь, — «Артёма». «Плохое ты ему имя дал, воевода». «Это почему же?» — возмутился Сергей. Имя сыну они выбирали вдвоем со Сладой. «Не подходит ему». «А какое подходит?» «Какое? Я б его всеславом назвал». «Это княжье имя», — заметил Духарев. «Так он и будет князем», — уверенно заявил Святослав. «Коли получится, как я задумал, под моей рукой много князей будет. И сын твой среди них не из последних. Вот хотя бы вятичи ему отдам». «Хочешь?» «Это ты сейчас так говоришь», — подумал Сергей, «пока свои сыновья не подросли». А вслух сказал, «Тебе решать. Я? Чу? Идут», — перебил его Святослав. «Слышишь? А то». Духарев поглядел на взлетевших над зарослями птиц, пихнул спящего сотника. «Просыпайся. Ты был прав, парень». Шум от них, как от свиней. Полуостров, на котором устроились русы, серпом отходил от берега и протяженностью был, шагов 300. Его покрывала густая сочная травка. В паводок полуостров превращался в остров и почти полностью скрывался под водой. Только гребешок оставался. Стоячий мелкий заливчик между полуостровом и берегом За русским ушом, но с того места, где находился наместник Ламх, полуостров просматривался почти целиком. Видны были и спящие русы, и их корабли, занявшие почти половину ширины протоки. Одного из множества рукавов, на которые разделялся и тиль. У перешейка лежал заливной луг, а за ним длинный холм, поросший лесом. Вдоль склона холма по низу шла широкая тропа, по которой войско наместника Ламха и подошло к лагерю русов. Сейчас наместник, прикрываемый щитами телохранителя Гузов, глядел на этот лагерь. От Гузов воняло, как от козлов. Ополченцы, впрочем, воняли еще сильнее. К тому же они сопели, кашляли, чесались. За спиной наместника то и дело слышалось приглушённое шипение их командиров, требовавших тишины. Это была пехота. Конницу-наместник оставил в хвосте колонны. Русы спали. Их застали врасплох. Но если сейчас бросить на них пехоту, вот эту, отную ленивую, сопящую, пока она добежит до лагеря, русы успеют проснуться и взяться за мечи. А пользоваться мечами они умеют. Наместнику вспомнились рассказы времен Хакана Беньяху, когда Хакан отдал попросивших пристанище варягов своим гвардейцам-мусульманам. Тех было десять тысяч, русов вдвое меньше, и многие из них были ранены. Но половина русов все равно сумела добраться до кораблей и уйти, причем уйти вместе с добычей. Вот чего опасался наместник. Половина русов станет стеной, а вторая погрузится на корабли и уйдет вместе с награбленным в Семендере. За такое я сып наместнику собственноручно голову отрежет. За спиной ламха раздался приглушенный топот, потом мягкий, чуть слышный удар озем. Туркмен баши. Наместник скосил глаза и увидел, что копыта туркменского коня обмотаны войлоком. «Спят?» — прошептал наместник. «Сам вижу», — неуважительно ответил туркмен Баши. «Дикарь», — подумал наместник. Наемник нахмурил брови. «Что-то их мало», — пробормотал он. «Вот и хорошо», — сказал наместник. «Кораблей много, а русов мало. Может, часть на кораблях осталась?» «Эта идея...» Наместнику совсем не понравилось. Надо ударить внезапно, прошептал он. Тогда они не успеют. Внезапно? Туркмен Баши презрительно усмехнулся. Это ты о своих пахарях, которые о собственные копья спотыкаются. Я говорил тебе, пусть мои воины идут первыми. Ламху ответить было нечего. Да и что теперь говорить? Пехота загородила всю дорогу. «Ладно», — сказал туркмен Баши, — «с той стороны холма тоже тропа. Мы объедем вокруг и ударим с тыла, а ты стой тут и жди». Наместник опять вынужден был подавить раздражение и смолчать. А что ему еще оставалось? Только то, что сказал наемник — стоять и ждать. «Почему они медлят?» ⁇ спросил Стимит, приподнимаясь на локте. ⁇ Почему они не нападают воевода? ⁇ Ждут, пока совсем расцветет. ⁇ Откуда я знаю? ⁇⁇ раздраженно ответил Духарев. Может заметили лишнее. ⁇ Пускай стоят ⁇,⁇ сказал Святослав. Главное, чтобы обратно не побежали. Скоро мы узнаем, чего они ждут. Наместник упустил миг, когда появились туркмены. Только что их не было, и вдруг вся тысяча выплеснулась на луг и дальше, на полуостров. Дозорные русов закричали. Поздно. Взгляд наместника успел выхватить из конной лавы золочёный шлем туркмен-баши, его вскинутую руку со сверкающим кончаром. Тут наместник вспомнил, что он полководец. а — завопил он. вперед! «Бей! Бей!» — подхватили командиры, и разномастное войско, выставив копья, бросилось следом за туркменами. Атака была стремительна и внезапна. Множество всадников возникли словно из воздуха, совсем не оттуда, откуда их ждали. Духарев увидел туркмен через миг после криков дозорных. Он успел вскочить и протяжно выкрикнуть «Гридни! По сотням!» «Стройсь!» С секундным опозданием по-нурмански тоже прокричал Эвил, но видно было, что ни варяги, ни нурманы уже не успевают соединиться в строю. Только Святослав остался спокоен. Он видел, в бою он всегда видел больше других, что туркмены не успеют обрушиться на нурманов. Как бы ни были стремительны их кони, а стрелы все равно быстрее. Залп спрятавшихся в камышах лучников накрыл авангард туркмен. Рухнул под копытом чаще секоницы пронзенный двумя стрелами туркмен-баши, так и не выпустив из десницы меч-кончар. Вместе с ним вышибло и седел не меньше полусотни лихих туркмен. Следующий залп, еще один, и атака захлебнулась. Страшно ржали бьющиеся на земле лошади, и штошно кричали раненые. Десятка-три всадников сумели проскочить сквозь смертоносный град и схватились с Нурманами. Но то была уже не волна, сметающая все, а жалкие брызги. До Святослава и его воеводы не долетел ни один туркмен. Пешие скандинавы посекли их в считанные мгновения. Даже вне строя викинги были лучшими рубаками, своего времени. Тем временем пехота наместника Ламха, подбадривая себя воплями и почти не спотыкаясь, добежала до места действия, то есть до арьергарда наемной конницы. Как раз в тот момент, когда туркмены, сообразив что к чему, разворачивали кони для поспешной ретирады. Обнаружив на своем пути толпу пахари, туркмены, не задумываясь, пустили в ход оружие и, возможно, сумели бы прорубить себе дорогу к спасению. Но из леса без лишней спешки выехали хузары Машега и гридни Понятковой Тысячи. Наместника Ламха увлек наступательный порыв его пехоты. Пыхтя он бежал вместе со всеми, прикрываемый, впрочем, верными гузами, и вместе со всеми вляпался в дерьмо. Причем оказался как раз на пути удирающих туркмен топчущих и рубящих. От собственных наемников наместника защитили гузы, принявшие на щиты удары прямых туркменских мечей. Но ламха это не спасло. Упала откуда-то слепая стрела и не стало наместника ламха, богатого и важного, известного каждому серьезному купцу от Константинополя до Самарканда. Не стало ламха, троюродного племянника четвертой жены самого Хакана Биньяху, а войско его. Конное ополчение из черных узар, пастухов-скотоводов, русы перенять не успели. Дернули черные так, что только дерн в стороны полетел. С остальными проще. я машек Кто бросит оружие и поднимет пустые руки, останется жив. Три раза пришлось Машегу, надрывая горло, выкрикнуть эти слова, чтобы его услышали. Хорошие слова, сказанные на очень хорошем хузарском языке. Ополченцы, как только услышали, сразу побросали копья. Туркмены некоторое время колебались, но деться им было некуда. Сзади уже выстроился Нурманский боевой клин, никак не меньше тысячи. Вышли из камыша княжьи отроки, стали с луками за строем варягов трувора. Этих еще больше, чем Нурманов, а с другой стороны, за побросавшими оружие ополченцами конные стрелки с луками наготове тоже не менее тысячи. Туркмены храбрецы. Но даже храбрецам не хочется умереть глупа. «Ладно, получилось», — резюмировал Святослав, глядя, как несколько сотен ополченцев, остальных отпустили, роет могилы для убитых. Пленным туркменам, от тысячи осталось едва ли половина, предложили выбор — пешком и без оружия отправляться, куда глаза глядят, или верхом и с честью на службу Хакана Святослава. Большинство предпочло второй вариант. Очень обидно возвращаться домой без оружия и с пустым кошельком. Да и как возвращаться? Осталось бы оружие, нанялись бы охранниками, к купцам, а так... Туркмен отдали под начало Машега. Так Духарев посоветовал, и Святослав согласился. Теперь под командованием Серегиного друга оказалось больше тысячи клинков. И еще посоветовал Духарев. Пусть, мол, идет Машек под собственным стягом, не как лучший гритень киевского воеводы, а как союзник. Святослав подумал и согласился. Все, брат, отпускай бороду», — сказал другу Сергей. «Ты теперь снова станешь благородным хузарином иудеем. Я всегда был им и есть», — сердит ответил Машек. «Думай, что говоришь. А бороду я отпускать не буду». Борода Элди не нравится. На этом их беседа прервалась. Прискакал посыл от Икмара. Икмар взял Итиль.